Глава двадцать шестая. Пустошь зыбучих песков. Больше всего мальчик радовался тому, что секундомер не связал ему руки, иначе бы беды не миновать. Стянув с головы ненавистный мешок, Антон огляделся и не на шутку испугался. Со всех сторон его окружали пески, которым не было конца и края. Бесконечная песчаная дюна, залитая холодным светом полной луны, Ничуть не походило на обычные пейзажи страны часов или безвремени. Но самое главное, здесь не было даже намёка на присутствие других людей и часов. Совершенно чуждое и беспощадное ко всем случайным путникам место, в самом воздухе которого ощущалась враждебность. С тех самых пор, как Антон отправился за Лерой, он постоянно от кого-то или за кем-то бежал. И только сейчас, когда вокруг никого нет и никто его не преследует, Появилось по-настоящему всепоглощающее чувство обречённости и бесполезности собственных усилий. Как же хотелось бросить всё и просто стоять, забытым всеми до скончания времён под колючими пустынными ветрами. Кое-как, попытавшись собраться с мыслями, паренёк встал и отряхнулся от песка, успевшего не весть каким образом оказаться даже во рту, а затем передумал и снова уселся. В голову решительно не приходило ни единой значимой идеи, а бесцельно бродить ни к чему. Сколько времени он провёл, уставившись себе под ноги и разглядывая песчинки, Антон не знал. Как и в безвременье небо не меняло своей окраски, возвещая о приближении и наступлении зари. Безвременье. Безвременье. Интересно, как отреагирует на известие о его исчезновении старый лорд? Почему-то это оказалось самой важной мыслью для ребёнка. При этом настолько глупой в сложившейся ситуации, что он поневоле расхохотался. А всё-таки сидеть на месте, дожидаясь собственной кончины, не самый лучший вариант, как ни крути. Воды нет, еды нет. Долго так протянешь. То ты и оно. Добровольно лишать себя хоть бы маленького шанса на жизнь? Не -а. не в его правилах. бороться до конца, какой бы безнадёжной ни была ситуация. Однако первый же шаг, как назло, оказался фатальным. Антоны начали затягивать забучие пески. Все попытки выбраться, ожидаемо, оказались безуспешными, попросту из-за того, что здесь не за что ухватиться, ни камня, ни коряги, ничегошеньки. Чем больше он сопротивлялся, тем быстрее мальчишку поглощала коварная ловушка. Почти как тогда, У дедушки в часах. При переходе. Неужели Антон проходил через всё это ради такой бесславной смерти? Попытка вдохнуть оказалась безрезультатной, грудную клетку слишком сдавило. Теперь возможен только выдох, чтобы быстрее покончить со всем этим. Вот только выдохнул, он уже давно, глупо как-то. Антон зажмурился, слёзы предательски покатились по щекам. Пустошь полностью поглотила своего маленького пленника. А через миг ненасытный мир выплюнул свою жертву. Вдох. Всё остальное меркнет по сравнению с этим незаметным в обыденной жизни действием, самым важным действием. Так и не решившись открыть глаза, Антон просто дышал, позабыв обо всём. Однако вскоре эта идиллия была бесцеремонно нарушена. на него в буквальном смысле свалился ругающийся секундамир. Если бы не напрочь отсутствующее в этом мире чувство юмора, впору было бы сказать, что мальчишке хотелось провалиться сквозь землю от одного взгляда на своего товарища по несчастью, пока кто-то из строицы отчитывал его. Эй, дяденька секундамир, вообще-то это вы поначалу выкинули меня сюда, а затем ещё и избили с ног. Почему вы меня-то ругаете? Что я вам такого сделал? Невыносимое создание. А кого мне ещё ругать? Не себя же я ни в чём не повинен. Это из-за тебя все беды, а по сему тебе и отвечать перед судом. Ох. Да. Судом. Секундомер поспешно натянул на себя мантию и шутовской колпак. Вот так-то лучше. Что скажешь в своё оправдание, отрок? Признаёшь свою вину? Нет, нет, нет, ничего не признаю и знать не знаю. И вообще я пошёл. Куда? Куда-нибудь. Я же всё равно понятия не имею, где мы. В изгнании? А где же ещё? Ну вот и славно. Значит, ваш суд здесь не работает. Вас же никто не назначал судьёй. Испуганный секундомер начал озираться по сторонам. Отрак, не будешь ли ты так любезен заявить во всеуслышание, что я стал новым судьёй? «Не-е-е! Вы же потом мне житья не дадите! До свидания!» Антон сделал шаг. Как он и предполагал, его снова утянуло в зыбучие пески, и беспомощный ропот Треликова остался где-то на солнечной стороне. Но его радость оказалась слишком быстротечной. Секундомер последовал за ребенком. Да не один, а с компанией, невесть откуда взявшимся шестеренышем. Что-то нас всё больше и больше становится мрачно, заметил Антон, глядя на старого знакомого. Ну, где пропадал? Зачем пришёл? Где тебя раньше-то носило? Антон, послушай, всё немного сложнее, чем тебе кажется. А мне уже без разницы. Эй, уже судья. Ты идёшь? Окончательно поняв, как здесь нужно перемещаться, путникам стало намного легче приспособиться к вынужденному путешествию. Ещё несколько шагов, И все они снова были на солнечной стороне. Может быть, виной тому оказалась компания двух болванов, с которыми пришлось идти, но каждый новый шаг давался Антону всё труднее. По крайней мере, солнечные стороны, где раскалённые пески вполне позволяли почувствовать себя тем самым ужом на сковородке, о котором так любят говорить взрослые. Да что там, дошло до того, что вспомнились уроки географии. И отличительные особенности пустынь с её миражами и колебаниями температур. Что там ещё о них рассказывали? Ну да, ну да. Попробуй, ответь без интернета. Ага. Да, ещё задачка. А тут ещё и секунда мер с шестерённым, как сговорились. Эти двое умудрялись скандалить попустикам так, что от драки их спасали только забучие пески, то и дело затягивавшие путников. Воздух становился всё горячее. И казалось, вот-вот начнёт обжигать лёгкие. Приходилось задерживаться на тёмной стороне, чтобы отдышаться и набраться сил, а светлую, ну, слово пробегать здесь было не совсем уместно, но именно что перемещаться как можно быстрее. В одно из таких появлений в дневной части мира позади Антона снова послышались возмущённые речи секундамера. Чего мальчик совершенно не понимал, Так это каким образом триликому хватает сил ещё и на ссоры. На этот раз с самим собой, на удивление. Пришлось чуть-чуть задержаться и схватив его за рукав, потащить за собой. Шаг сделан, но случайная заминка заставила Антона оглянуться и позволила заметить на горизонте сверкающий кусочек пустыни. Холодная тьма казалась настоящим спасением и подарком недружелюбной пустоши. Что? Что это там было? Где? Растерялся шестерёныш. Ну, там, на солнце. Что-то блестело, это вода, правда? Нужно как-то запасы сделать, что-то придумать. Не знаю, я ничего не видел. Можешь сказать точнее? Сзади, на гориз Секундомер, которому надоела пустая болтовня ребят, взял их обоих за шиворот и потащил на другую сторону. Попытка рассмотреть сверкающее нечто не увенчалась успехом, и все трое отправились в путь. Ну? Кто что думает? Вода? Антон, ты о чём? Мы же оттуда шли и явно не по волнам прогуливались. Это что-то другое, и оно мне не нравится. Изгнанный призрак, боюсь, сей безимённый отрок прав, ничего хорошего это сияние нам не сулит. Вот-вот. Рассинхронизированный балбес не безнадёжен, оказывается. Предлагаю сократить наши ночные посиделки и побыстрее отсюда смываться. Секундамер, с безразличием воспринявший рассинхронизированного балбеса, за малым не полезв в драку из-за слова смываться. Скорее таинственная угроза обрела свои очертания. Множество сверкающих пятен постепенно превратилось в армию песочных часов, рассыпающихся в прах во тьме и вновь возрождающихся под палящим солнцем пустоши. Именно стеклянные бока выдали преследователей наполовину заполненных тем же жёлтым песком, что был под ногами, и являлся основой этого подозрительного мира. Что не говори а песочные стражи не были похожи ни одного из жителей страны часов или безвременья, чем еще сильнее пугали Антона. «Да что там Антона?» Даже шестереныш с секундомером шагали молча, позабыв обо всех своих конфликтах, а этих двое трудно было заставить успокоиться. «Так мы к нему идем?» — внезапно спросил секундомер. Мальчики даже не сразу поняли, о чем речь, Все их мысли были поглощены приближающимися стекляшками. К кому ещё нему? Три в одном. Лучше пошевеливайся, давай. Не вижу смысла умирать тут без всякой причины. У меня найдутся дела поважнее. Шестерёныш с каким-то особым удовольствием придумывал всё новые и новые прозвище для присмеревшего секундамера. Дяденька адвокат, вы о чём? Секундамер с плохо скрываемым раздражением Поправил свой старый измятый сюртук и случайно оторвал манжет. Антон уже приготовился было выслушать привычный поток отборной брани, но его ожидания так и не оправдались. Вот пойди, пойми, что там у этого чудика в голове происходит. Поистине жалкое создание. Отрак тебе что глаза песком засыпало? Какой я тебе адвокат? Где ты узрел эту чудовищную оранжевую бабочку? Простите, бабочку «А что, вы с адвокатом только галстуком различаетесь? А судья?» Глядя на рассверепевшего секундомера, паренек решил попридержать язык за зубами, чтобы не сделать еще хуже. С каждым появлением изгнанников на светлой стороне пустоши армия стражников становилась не только больше, но и каким-то немыслимым образом догоняла своих жертв, как будто они знали какие-то свои потайные тропы, неведомые чужакам. Эй, а что там впереди? Булыжник какой-то или ещё что-то? Антон сощурился. Секундомер только и смог, что неодобрительно покачать головой. Что за пренебрежение к окружающим? От Коли, несуществующим призраком, дозволено такое вопиющее моральное поведение? Если бы здесь существовал суд, тебя немедленно следовало бы наказать. Да почему вы меня постоянно в чём-то обвиняете? Что я вам сделал-то, а? Ничего. Работа у меня такая, отрок. Неправильная у вас работа, так и знаете. И вообще, лучше скажите, что оно там такое, если вы такой умный? Житель Антон с шестерёнышем переглянулись. Пытаясь оторваться от преследователей, они совершенно позабыли о том, что впереди их тоже могут поджидать неприятности. Как так получилось, что блестящие бока и стеклянные алебарды песочных часов заставили всё остальное померкнуть на их фоне, и неприметный валун оказался просто точкой недостойной внимания? По крайней мере, до тех пор, пока эта наглая точка не посмела превратиться во что-то живое. «Что делать будем? Шестерёныш, господин секундомер? То же, что и раньше. Шагать!» Ухленький подросток уже не был так уверен в своих решениях, как прежде. Несмотря на годы, проведённые здесь, этот мир умел преподносить ему сюрпризы. Добраться до каменного изваяния не составило особого труда. Почему прокурор решил, что это кто-то из часов понять было сложно, а сам он отвечать на вопросы не желал, как и не проявлял интереса к местному произведению искусства. Зато мальчишки разглядывали его с любопытством. Серый холодный камень, покрытый какими-то полуистёршимися зарубками, металлические глаза и ногти. А поверх статуи такие же серые, как она, истлевшие от времени лохмотья. Неудивительно, что Антон спутал её с каким-нибудь большим булыжником. Интересно, кому вообще понадобилось тащить сюда такой необычный груз, и тем более нарезать его. Эй, трехглавый, Не знаешь, кому это памятник? Перед каким прославленным лысым хмырём мы должны трепетать на этот раз? Вместо ответа на грубость Секундамер начал рыться в карманах и что-то искать. Видимо, удовлетворившись результатом, он облегчённо вздохнул и успокоился. Что-то не так, господин Секундамер. Тебе виднее, изгнанник. Шестерёночный клонился к антону и прошептал тому на ухо: "Будь осторожен". «Болван, похоже, многое нам не договаривает». Свои собственные представления о безопасности уже не раз сыграли с мальчишкой злую шутку, но так ничему и не научили. Короткое «ага» ещё не успело отзвучать, как заинтригованный находкой Антон прикоснулся к статуе, решив выяснить, на самом ли деле это камень. «Зачем? А просто так. Интересно ведь?» «Да и что в этом такого?» Он же не ломать её собрался, а всего лишь узнать, что здесь и как вдруг пригодится. Внезапно пыль со зваяния облачком взвилась над поверхностью, а сама статуя ожила и начала вставать с песка. От страха мальчишки попятились, забыв обо всех условиях путешествия в пустыне, за что моментально поплатились. Уже на тёмной стороне они огляделись. Диковинка не стала никого преследовать, но и Триликова нигде не было видно. Как думаешь, с секундомером всё в порядке? Не знаю. Но лучше пусть он на себе проверяет намерение этого этого этой дряни. А мы пока тут побудем. Как-то это неправильно, да? Если оно нас сожрёт, то о правильности поступков мы уже точно не порассуждаем. Мне больше нравится быть неправильным и живым, чем правильным и мёртвым. Страна часов и снова не приемет, тем более ты из-за него оказался в этом адском местечке. Пусть теперь заглаживает вину. Всё честно. А ты сиди смирно и не создавай нам ещё больше проблем. Пока мальчишки наспех пытались придумать план дальнейших действий, Из холодных песков, как ни в чём не бывало, вынырнул прокурор. Ура! Вы живы. Отрок, оставь свои заклинания при себе, мне до них нет дела. Вы идёте или так и будете дожидаться стражей? Один не смелый шаг, и компания снова оказалась под лучами палящего солнца, превратившего всё вокруг в бесконечное пекло.